«Будешь кофе?» Эти слова, произнесённые с насмешкой, уже давно стали для меня привычной фразой в момент ожидания самолёта. «Конечно же нет. Кофе негативно действует на мою и без того расшатанную нервную систему. И ты прекрасно это знаешь», — ответила я, стиснув руку высокого темноволосого мужчины, в зелёных глазах которого читалась ирония. «Меня зовут София, мне 24 года, и я — аэрофоб. Почему я так решила?» Да потому что до чёртиков боялась летать. Мне постоянно казалось, что вот-вот что-нибудь пойдёт не так, и самолёт рухнет камнем. За последнюю пару лет перечитала горы психологической литературы, посмотрела огромное количество вебинаров на тему аэрофобии и пришла к выводу, что нужно просто смириться со своим страхом, запереть его в дальний угол сознания и вынимать лишь во время небольших перелётов, которые случались довольно редко. «Прости, мне нужно отойти ненадолго». Небольшая водная процедура обычно помогала снять стресс перед полетом. Эрик поднял на меня глаза и с сочувствием пожал плечами. «Иди, без тебя все равно не улечу». Вытирая лицо салфеткой, я размышляла о предстоящем отпуске. Мы долго и плодотворно работали над проектом и заслужили эту поездку. Мы с Эриком вместе уже три года. За это время успели обручиться, создать преуспевающую фотостудию и накопить на путешествие мечты. Вот только огонь в глазах всё реже загорался при мысли о нём, а постоянное совместное пребывание превратило в рутину наше семейное счастье. Ссоры происходили с завидной регулярностью. Он хотел детей, а я была зациклена на работе. Мне казалось, ещё не время. Ложась с ним в постель, вспоминала известные высказывания о том, что любовь живёт три года. А может, нам просто нужен отдых, перезагрузка, тёплое солнце, ласковое море? Муж намекал, что не против провести ночь, лёжа на песке и смотря на звёзды под шум прибоя. Но на случай, если он захочет любоваться не только небом, в чемодане лежала соблазнительное боди. Я представила, как мы занимаемся сексом на безлюдном пляже и смутилась. Нет, с Эриком такое невозможно. Зато с ним у меня есть уверенность в завтрашнем дне. Ведь есть. Улыбнувшись себе в зеркале, постаралась расслабиться и получить удовольствие от поездки. А полёт? Его можно и потерпеть. Во всём этом было кое-что, что заставляло моё сердце замирать от восторга. Мне нравилось ощущать мощь двигателей и скорость, когда самолёт разгонялся перед взлётом. Погружённая в мысли направилась в сторону зала ожидания. Вдруг меня схватила за руку девушка в красивой форме, наверное, стюардесса, хотя нет, неужели пилот? «Вы оставили это в уборной», — она протянула мне паспорт. «Я подумала, что он вам ещё понадобится». «Ох, как же я так. Огромное спасибо. Без вас бы я нажила себе столько проблем. Это всё из-за стресса. Так боюсь летать. Постоянно думаю о том, что доверяю свою жизнь незнакомым людям, которые, возможно, делают свою работу не так уж и хорошо». Она удивлённо вскинула бровь то ли от моего эмоционального потока, то ли от внезапного откровения. «Простите, я наговорила лишнего. Мои щёки стали пунцовыми. Захотелось поскорее закончить разговор и убежать. «Удачи вам». «И следите за своими вещами тщательнее», — сказала она и ушла. «Следите за своим языком тщательнее. В моём случае эта формулировка подошла бы куда лучше». Я решила не рассказывать о произошедшем Эрику. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, ожидая меня у нашего выхода. «Пойдём скорее, уже объявили посадку». Каково же было моё удивление, когда я заметила ту девушку в форме, нашедшую мой паспорт, Она перекинулась парой фраз с бортпроводником и скрылась в кабине пилота. «Значит, она и правда пилот. Ещё и на нашем рейсе». «Как стыдно!» Наверняка она решила, что я чокнутая. Через несколько часов мы приземлились в Мексике. При выходе из самолёта снова увидела свою спасительницу, оказавшуюся вторым пилотом. Я решила подождать, пока пройдёт основная масса пассажиров, и ещё раз поблагодарить её. «Ещё раз спасибо за то, что нашли мои документы», — улыбнулась я. И простите, если наговорила лишнего. Не стоит извиняться. В самом деле, я тоже раньше боялась летать. Со смехом сказала девушка. Знаете, что мне помогло? Я сама села за штурвал. И, как видите, у меня неплохо получается. Я не нашла ничего другого, кроме как рассмеяться в ответ и сказав ей очередное спасибо выйти из самолета. Я сама села за штурвал. И, как видите, у меня неплохо получается. Не знаю, хотела ли она приободрить меня этой фразой, или же попросту посмеяться над моим страхом, но больше я не могла ни о чем думать. Я решила, что с того момента в моей жизни не должно быть места страху.